Я надеялась, что Элис тоже тут, я надеялась, что она увидит меня, стоя в тени от какого-нибудь здания и поймет, что я потерпела, так что она может доехать домой к Джасперу. Я прислушалась к сердитым восклицаниям, пробуя услышать звук, выражающий открытие, безмолвие, возможно, крик после того, как народ увидит Эдварда в солнечном свете. Но вот в толпе образовался небольшой проход. Я увидела впереди немного места. Я срочно протолкалась туда, не понимая, пока не ушиблась, колени о кирпичную кладку. Что это было? Широкий квадратный фонтан в центре площади. Я почти плакала от облегчения, когда перебросила ногу через край и побежала по колено в воде. Все вокруг меня сияло брызгами, когда я неслась в водоеме. Даже на солнце ветер был ледяным, и влажное тело стало холод... холодноболезненным. Но фонтан был очень широким. Это позволило мне пересечь центр площади и оставить несколько секунд времени. и Я не сделала паузу, когда приблизилась к другому краю фонтана. и Я использовала низкую стену, как трамплин, бросаясь прямо в гущу толпы. Теперь они отодвигались от меня с большей готовностью, избегая ледяной воды, которая разлеталась с моей одежды ледяными брызгами, когда я бежала. Снова посмотрела на часы. Глубокий, быстро нарастающий перезвон отозвался эхом через площадь. От этого даже камни запульсировали под моими ногами. Дети кричали, закрывая уши руками. Я начала кричать, не останавливаясь. «Эдвард!» — кричала я но это было бесполезно, та лба была слишком громогласна, и мой голос терялся в ней, но я не могла прекратить кричать. Часы пробили снова. Я пробежала мимо ребенка на руках матери. Ее волосы были почти белы в великолепном солнечном свете. Круг высоких мужчин, все несущие красные спортивные куртки, вызвал опасение когда я неслась через них. Часы пробили снова. С другой стороны, мужчин в спортивных куртках был просто свет в толпе. Место между туристами, которые бесцельно бродили вокруг меня. Мои глаза искали темный узкий проход направо от широкого к «Квадратного здания под башней. Я не могла видеть, что передо мной все еще находилось слишком много людей. Часы пробили снова. Теперь стало трудно смотреть. Без толпы, которая ограждала от меня ветер, тот хлестал по лицу и выжигал глаза. Я не знала, что вызвало мои слезы, пронизывающий ветер или то, что я плакала от поражения, от того, что часы пробили снова». Перед входом в переулок располагалась небольшая семья. Две девочки, которые были одеты в темно-красные платья с соответствующими лентами, связывающими сзади их темные волосы. Отец семейства был низкого роста. Я не видела этого, я сделала вывод, что по его тени. Я мчалась к ним, пробуя разглядеть путь через жгучие слезы. Часы пробили, и маленькая девочка прижала ручонки к ушам. Старшая девочка по росту, достигающая своей матери, до талия обнимала... Ногу матери и смотрела в тень позади них. Я увидела, как она повисла на локте матери указывала в темноту. Часы пробили, и теперь я была достаточно близко. Я была достаточно близко, чтобы услышать ее высокий голос. Ее отец уставился на меня удивленно, так как я отвлекла их, многократно выкрикивая имя Эдварда. Старшая девочка хихикнула и сказала что-то своей маме, снова нетерпеливо указывая в тень позади них. Я пробежала вокруг отца, он едва успел убрать ребенка с моего пути и скользнула в тень позади них когда часы пробили по моей голове эдвард нет кричала я но мой голос был потерян в вреве перезвона теперь я видела его и я видела что он не видел меня это был действительно он на этот раз настоящий а не галлюцинация и я поняла как ошибалась на его счет и я никогда не понимала каково ему тоже. Эдвард стоял неподвижно, как статуя, его лишь в нескольких шагах от начало переулка. Его глаза были закрыты, под ними были фиолетовые круги. Его руки раздвинуты в сторону, его ладони подняты вверх. Его выражение лица было очень спокойным, как будто он мечтал о приятных вещах. Мраморная кожа его груди была обнажена. Лишь на ногах находилась небольшая груда белой ткани. Свет, отражающий от тротуара площади, смутно мерцал на его коже. Я никогда не видела ничего более красивого. Даже тогда, когда я задыхаясь и крича и я могла это оценить и прошлые 7 месяцев не означали ничего и его слова в лесу не означали ничего и я не имела бы значение и если он не хотел меня я никогда не хотела бы никого другого независимо от того как бы долго я прожила часы пробили и он сделал небольшой шаг к свету. «Нет!» закричала я. «Эдвард, посмотри на меня!» Он не слушал. Он немного улыбнулся. Он поднял ногу, чтобы шагнуть на залитую солнцем дорожку. Я настолько сильно в него врезалась, что меня с силой отшевырнуло к земле, если бы его руки не поймали и не удержали меня. Я... Это лишило меня дыхания и откинуло назад мою голову. Его темные глаза медленно открылись после того, как часы пробили снова он Посмотрел на меня вниз с тихим удивлением. «Удивительно!» — сказал он своим изящным голосом, полным удивления. Карлайл был прав. «Эдвард!» — я пробовала выдохнуть, но мой голос не имел никакого звука. «Ты должен вернуться в тень! Ты должен двигаться!» Он казался смущенным. Его рука мягко провела по моей щеке. Он, казался не замечал, что я проб его удержать Я, возможно, сейчас своими действиями в стенах этого переулка совершала самый важный прогресс в том, что делала. Часы пробили, но он не реагировал. Это было очень странно, так как я знала, что мы оба были в смертельной опасности. Однако в тот момент я чувствовала себя хорошо, цельно. И я могла почувствовать, что сердце забилось в груди, кровь горячо запульсировала и снова побежала по моим венам. Мои легкие глубоко наполнились сладким ароматом, который истинно. Точала его кожа, как будто никогда не было никакой раны в моей груди. Я была цельной, излеченный но как будто и не было никакой раны никогда. Я не могу поверить, как быстро это произошло. и Я не чувствовал их так долго, а они очень хороши. Он размышлял, закрывая глаза снова и прикасаясь губами к моим волосам. Его голос был подобен меду и бархату. Смерть! что сосало мед вашего дыхания, не имело никакой власти на вашу красоту. Про Барматалуну я узнала реплику Ромео в могиле. Часы совершали заключительный перезвон. «Ты пахнешь точно так же сладко, как и всегда», — продолжил он. «Так что, возможно, это ад. Я не волнуюсь, я приму это. Я не мертва!» проревела я. «И ты тоже, пожалуйста, Эдвард, мы должны двигаться, они могут быть уже близко!» Я боролась его рукав и его брови поднялись в замешательстве. «Что происходит?» — спросил он вежливо. «Мы еще не мертвы, но мы должны уйти отсюда, уйти от волтари!» Понимание стало проблескивать в его лице, когда я это говорила. Прежде чем я закончила, внезапно он отдернул меня далеко от края тени, легко прислоняя мою спину к краю кирпичной стени, отвлекая далеко в переулок. Он широко расставил руки, приготовясь меня охранять. Я заглянула под его руку, чтобы увидеть, как две темных фигуры отделяются от мрака. «Мои поздравления, господа!» Голос Эдварда был спокоен и приятен. «Я не думаю, что сегодня буду требовать ваших услуг, однако я весьма бы оценил, если бы вы пошлете от меня слова благодарности своим хозяевам. Может, вы мы продолжим нашу беседу в более соответствующем месте?» Гладкий голос шептал угрожающе. «Я не думаю, что в этом есть необходимость. Теперь голос Эдварда был более твердым. «Я знаю вашу интуицию, Феликс, и я не нарушил никаких правил». «Феликс просто хотел указать вам на опасную близость к солнцу», — сказала другая тень успокаивающим тоном. «Они были скрыты в дымчатых серых плащах, которые краем достигали земли и трепетали на ветру. Позвольте нам проводить вас в более подходящее место». «Я пойду прямо позади вас», — сказал сухо Эдвард. «Белла, почему ты не возвращаешься на площадь и не наслаждаешься фестивалем?» «Нет, девочку мы возьмем с собой», — сказала первая тень шепотом, смотря на меня хитрым взглядом. «Я так не думаю». Отговорка любезности исчезла. Голос Эдварда стал плоским и ледяным. Едва я заметила... Эдвард наклонился, и я поняла, что он приготовился бороться. «Нет», — изрекла Эдварда я слово тихо пробормотал он только для меня феликс предостерегала вторая более разумная тень не здесь он обратился к эдварду аро просто хотел чтобы снова поговорить с вами если вы в конце концов решили не принимать наши услуги конечно согласился эдвард но девочка уйдет беспрепятственно я боюсь это невозможно сказал вежливая тень с сожалением мы действительно должны повиноваться Тогда я боюсь, что буду не способен принять приглашение Аро, Димитрий. Прекрасно, промырлыкал Феликс. Мои глаза приспособились к полумраку переулка. Я увидела, что Феликс был очень большой, высокий, плечистый и толстый. Его размер напоминал мне о Эммите. Аро будет разочарован, вздохнул Димитрий. Я уверен, что она переживет, ответил Эдвард. Феликс и Димитрий покачают... Прокрались ближе к началу переулка, немного рассредотачиваясь, чтобы окружить Эдварда с двух сторон. Они хотели его вынудить отступить глубже в переулок, чтобы избежать случайных свидетелей. Никакой солнечный луч не пробрался бы к их коже, так как они были закутаны в свои серые плащи. Эдвард не отошел, на найдем. Он приготовился погибнуть, защищая меня. Резко голова Эдварда обернулась к темноте вьющегося переулка, и Диметри с Феликсом сделали то же самое, услышав то ли звук, то ли движение, слишком тихое для моих ушей. «Давайте вести себя ответственно», — предложил ритмичный голос. «Среди вас леди». Элис слегка приблизилась к Эдварду, выбрав случайную позицию. Не было никакого намека, никакого напряж... никакой напряженности в ней. Она выглядела настолько крошечной, настолько хрупкой, и ее большие руки качались, как у ребенка. Все же Диметри и Феликс... Выпрямились, их плащи немного раздувались от порывов ветра, дующего через переулок. Лицо Феликса скисло. Очевидно, они не любили подобные сюрпризы. «Мы не одни», — напомнила она им. Диметрий посмотрел через плечо. В нескольких ярдах от них с площади небольшое семейство девочек, в красном платье, и за ними наблюдала. Мать что-то быстро говорила своему мужу. Ее глаза оглядывали всех нас. Она смотрела, и Деметрий перехватил ее пристальный взгляд. Мужчина отошел дальше, на площадь, и открыл вид для другого мужчины в красном блейзере. Деметрий покачал головой. «Э, «Пожалуйста, Эдвард, давайте быстро будем разумными», сказал он. «Давайте», согласился Эдвард, «и теперь мы спокойны и мудро «Отпустим одного из нас». Деметрий расстроенно вздохнул. «По крайней мере, позвольте нам обсудить это более конфиденциально». «Шесть мужчин в красном теперь присоединились к семейству, наблюдая за нами с беспокойными лицами. Я была уверена, что защитная позиция Эдварда передо мной вызывала у них тревогу. Я хотела крикнуть им, чтобы они уходили». Эдвард внятно произнес, сжав зубы. «Нет». Феликс улыбнулся. «Достаточно». Это сказал другой высокий и пронзительный голос, вновь появившийся за нами. Я заглянула под другую руку Эдварда, чтобы увидеть, как к нам приближается маленькая темная фигура. Я поняла, что это тоже был один из них. Кто еще? Сначала я подумала, что передо мной маленький мальчик, вновь прибывший, был столь же крошечный, как Элис, с длинными бледными каштанными волосами. Тело вновь прибывшего было скрыто под плащом который был более темен, почти черен, тело было тонким, невозможно было по нему определить пол, но лицо было слишком симпатично для мальчика. Наивное это пухлогубое лицо заставило бы ангела течели напомнить горгулью, даже учитывая наличие унылых темно-красных радужных оболочек. Ее размер был настолько незначительный, что реакция на ее появление меня смутила. Феликс и Диметрий немедленно расслабились, отстраняясь от по наступательных позиций, чтобы снова смешаться с тенями нависающих стен. Эдвард опустил руки и ослабил свою позицию, но не облегченно, а пораженно. «Джейн!» Признавая, вздохнул он, как бы сдаваясь. Элис сложила руки на груди с безразличным выражением. «Следуй за мной!» Джейн снова заговорила, ее ребяческий голос звучал монотонно. Она тихо скользнула в темный переулок. Элис... Феликс ухмыльнулся, жестом пропустил нас вперед. Элис последовала сразу за маленькой Джейн. Эдвард, обнимая меня, рукой за талию тянул меня вперед за ними. переулок поворачивал немного вниз и сужался. Я смотрела на Эдварда с ужасными вопросами в глазах, но он только качал головой. Хотя я не слышала позади нас движения, я была уверена, что остальные были там. «Что ж, Элис сказал лениво Эдвард, обратившись к ней, — я, наверное, не должен был быть удивлен, увидев вас здесь». Это была моя ошибка, ответила Эли с таким жетоном, и я попыталась ее исправить. Что случилось? Его голос был вежлив, как будто он только интересовался. Я сообразила, что это происходит из-за слушающих ушей позади нас. Это длинная история. Глаза Эли сверкнули на меня и вдаль. Вкратце, она действительно спрыгнула с утеса, но не попробовала убить себя. была готовилась проходившим в эти дни экспериментальным с состязанием. Я отвернулась и устремила свой взгляд, пытаясь отыскать тень впереди, которую я больше не могла видеть. Я могла себе представить, что он теперь слышал мысли Элис, почти утонула. Вампиры ее преследуют, и друзья у нее оборотни. «Хм-м», — кротко произнес Эдвард, в его голосе пропала безразличный тон. Переулок кривился, все еще устремляясь вниз, так что я не видела, что мы следуем в тупик, пока мы не достигли кирпичной стены. Фигурки с именем Джейн нигде не было видно. Элис не замешкалась, не снизила темп, когда устремилась к стене, потом с легким изяществом она исчезла в небольшом неприметном отверстии. Отверстие напоминало слив, расположенный в самой низкой точке каменной складки, и я не заметила его, пока Элис не скрылась. Отверстие было маленьким, черным, с решеткой. Решетка была на полпути отодвинута. Я замешкалась. «Все в порядке, Белла», — сказал Эдвард низким голосом. «Элис тебя поймает». Я сомнительно посмотрела на это отверстие. Я сообразила, что сначала залез бы он, если бы Диметрий и Феликс не ждали сзади, тихо, самодовольно. Я присела вниз, спуская ноги в узкий промежуток. «Элис!» – прошептала я дружью в голосе. «Я прямо здесь была», – заверила она меня. Ее голос раздавался слишком далеко снизу, что не заставило меня почувствовать себя лучше. Эдвард обхот... обхватил мои запястья. Я ощутила его руки на коже, подобно кам... камне зимой, и спустили меня в черноту. «Готова?» – спросил он. «Отпускай ее», – отозвался Элис. Я закрыла глаза, чтобы не видеть темноты вокруг меня, сильно зажмуриваясь в ужасе, зажимая рот, чтобы не закричать. Эдвард позволил мне упасть. Все произошло очень быстро. Возле меня хлестал воздух только какие-то полсекунды, и не успела я гневно вздохнуть, как руки Эллис долгожданно поймали меня снизу. Я сильно ушиблась. Ее руки были очень твердыми. Она подставила меня вертикально. Внутри, в, внутри было тускло, но не темно. Свет От отверстия обеспечивало слабое освещение, высвечивая влажные камни под моими ногами. Свет исчез в течение секунды, и затем единственный источник света для, для меня был слабое сияние Эдварда. Он обхватил меня рукой, держа близко к своей стороне, и подхватил меня, стремительно ускоряясь. Я обернула обе руки вокруг его холодной талии, и таким образом мы продолжали путь по неровной каменистой поверхности». Сзади раздавался звук, скользящий по отверстию металлической решетки. Тусклый свет от улицы быстро потерялся во мраке. Звук моих шагов отзывался через это черное место эхом. Поражение поход представлялось мне очень широким, но я не могла в этом убедиться. Не было никаких других звуков, кроме моего ужасного биения сердца и моих шагов по влажным камням. Если бы не однажды, когда сзади раздался нетерпеливый вздох. Эдвард сильно меня держал. Свободной рукой он достал до моего лица, я почувствовала его большой палец на своих губах. Время от времени я чувствовала, что его лицо приближалось к моим волосам. Я поняла, что только так он, можно было нам побыть сейчас вместе, пока мы не доберемся, и прижималась к нему сильнее. Пока я чувствовала, что он не, открыв, не отрывается от меня, и этого было достаточно, чтобы возместить ужас подземного тоннеля и позади нас бродящих вампиров. Вероятно, им, им, им двигало не больше, чем вина, также та самая вина, которая заставила его приехать сюда, чтобы умереть, когда он полагал, что я по своей ошибке себя убила, но я чувствовала, как он тихонечко касается губами моего лба, и не задумываясь, каким было его побеждение. По крайней мере, я снова с ним, прежде чем умру. Это было лучше, чем длинная жизнь без него.